Перед нами пародия, исполненная мастером. Пародии на Бальзака, Флобера, Ренана, Сен-Симона печатались им в Фигаро. Но следует учитывать, что, несмотря на то, что ее безжалостность во многом справедлива, она все-таки несколько утрирована. Синтаксис Ганкуров подчас запутан и невразумителен, но не до такой степени. Гонкуры конструируют неологизмы, но не столь абсурдные. Следует также отметить многие совпадения взглядов Гонкура в этом отрывке и самого Пруста, а равно и противоречия. Гонкур не писал Бухулу на Афромантено и так далее. Уистлер Джеймс, 1834-1903, американский художник. Был близок импрессионистам. Фромантен Эжен, 1820-1876, художник и писатель. И пока я одевался, чтобы следовать за ним, Я услышал от него целый рассказ, В котором мне почудилась робкая, сбивчивая исповедь Об отказе писать сразу же после женитьбы о Мадлен Фромонте на отказе, вызванном привычкой к морфину, пригрядшим, по словам Вердюрена, к тому, что большая часть завсегдатая в салоне его жены и не подозревает, что муж когда-то писал, и все говорят о Шарле Блане, Сен-Викторе, сент Беве, Бутри, как о людях, которым, как они полагают, он, Вердюрен, бесконечно уступает». Мадлен, героиня произведения Фромантена, Доминик, 1862 год, прообразом, который послужила будущая госпожа Вердюрен. Ну, Ганкур, вы это знаете, да и готье это знал, что мои салоны — это нечто другое, не то что жалкие старые мастера, почитаемые как шедевр в семье моей жены. Книга «Старые мастера» 1876, упоминаемая ниже, посвящена фламандской живописи. Затем, в сумерках, когда башни Трукадеро были озарены последним пламенем заката, отчего стали неотличимы от башенок на тортах, обмазанных смородинным желе, беседа продолжилась в коляске, которая должна была отвезти нас на набережную Конти. где и находился особняк, который, по словам хозяина, был некогда пристанищем венецианских послов. И в нем была курительная комната, которая, как сказал Вердурен, была устроена на манер тысячи и одной ночи. Ее обстановку привезли из одного известного палаццо, название которого я забыл, палаццо, где был колодец». на котором было изображено увенчание Богоматери, и это, по убеждению Вердурена, была одна из прекраснейших работ Сансовино, так что, по его словам, гостям нравилось стряхивать в него пепел с сигар. Андреа Сансовино, около 1467-1529, флорентийский скульптор-архитектор работал в Венеции. Шарль Блан (1814-1882) академик, затем профессор эстетики в Коллеж де Франс, Сен-Виктор (1825-1881) критик преимущественно театральный. Его перу принадлежат также статьи о литературе и живописи. Шарль Огюстен сен 1804-1869, критик, как и псевдо-гонкур, убежденный, что для понимания произведения особую ценность имеют анекдоты о его создателе. Напомним, что Перу Пруста принадлежит сочинение против Сент-Дова. Бутри, 1830-1890, критик, друг Гонкура. Теофиль Готье, 1811-1872. Поэт. И, честное слово, когда мы приехали в сине-зеленой неопределенности лунного света, подобного тому, в каком на классических полотнах изображают Венецию, где силуэт института наводит на мысли о салюте на картинах гвардии, у меня даже сложилось впечатление, что я у парапета Канале Гранде.